Джеффри настолько погрузился в расшифровку записи госсекретаря, что не заметил, как кто-то подошел к нему сзади. Услышав легкое покашливание за спиной, молодой клерк крутанулся на кресле, поднял голову и увидел высокого седовласого мужчину. На нем была рубашка с галстуком, а пиджак он небрежно держал на согнутой руке. — Ну и что вы обо всем этом думаете, мистер Хэсмайр? Джеффри вскочил так резко, что его кресло откатилось назад и врезалось в соседний стол. «Господин президент!» — запинаясь, выдавил он. «Расслабьтесь, мистер хайсмайер Президент Соединенных Штатов Дэниел Р. Бишоп склонился над письменным столом и стал читать текст на мониторе компьютера. «Что вы думаете о рассуждениях Тома?» «Госсекретаря? Мистера Эллиота?» Президент выпрямился и устало улыбнулся. — Да, ведь вы изучаете международное право в Джорджтауне. Джеффри моргнул. Ему казалось невероятной сама мысль, что президент выделил его среди сотен чиновников и клерков, работавших в чреве Белого дома. — Да, господин президент, я оканчиваю университет в следующем году. — Лучший студент на курсе и специализируйтесь по Азии, насколько я слышал. Как, по-вашему, удастся нам уломать китайцев подписать это соглашение?» Джеффри облизал губы. Им было трудно выдержать взгляд Дэниела Бишопа, героя войны, государственного деятеля и лидера свободного мира. «Говорите же, дружище!» «И не бойтесь, я не откушу вам голову. Я всего лишь хочу узнать ваше честное и непредвзятое мнение. Иначе зачем я стал просить Торна поручить от задания именно вам?» Пораженный тем признанием, Джеффри был не в состоянии вымолвить хоть слово. «Дышите!» — приказал президент. Джеффри последовал рекомендации, и это помогло. Откашлившись, он постарался привести мысли в порядок и заговорил. «Мне кажется, госсекретарь Эллиот высказывает весьма здравую мысль о страстном стремлении материкового Китая к экономической интеграции Тайваня». Джеффри на секунду умолк, чтобы перевести дух, И продолжал. «Я внимательнейшим образом изучил, как проходило возвращение Гонконга и Макао под власть Пекина. Похоже на то, что китайцы используют эти территории в качестве испытательного полигона для интеграции демократической экономики в коммунистические структуры. Вполне логично предположить, что эти эксперименты проводятся преддверии переговоров по возвращению Тайваня под юрисдикцию Китая, чтобы продемонстрировать, как от подобного союза могут выиграть все заинтересованные стороны. А как быть с растущим ядерным арсеналом Китая? Немного осмелев, Джеффри заговорил быстрее. Их ядерные ракетные технологии украдены у нас, но нынешняя производственная инфраструктура Китая недостаточно развита для того, чтобы в полной мере воспользоваться ими. Во многих отношениях Китай до сих пор остается аграрной страной, плохо приспособленной для быстрого развития ракетных технологий. И каков же ваш вывод? Китайцы стали свидетелями того, как гонка вооружений обанкротила Советский Союз и не захотят наступить на те же грабли. Если Китай намерен сохранить за собой нынешнее положение в мировом балансе сил, ему для начала необходимо ускорить собственное технологическое развитие. Они не могут позволить себе ввязаться в пустопорожные дискуссии с Соединенными Штатами относительно ядерного арсенала. — Пустопорожные дискуссии? — хмыкнул президент. Джеффри побагровел. — Извините, я... Нет, — Нет-нет. — воздел руку президент Мне понравилось ваше выражение. Джеффри внезапно почувствовал себя полным идиотом. Что за чушь он тут несет? Как он смеет думать, что его завиральные идеи могут представлять хоть какой-то интерес для президента бишепа Президент выпрямился и надел пиджак. «Полагаю, вы правы, мистер Хессмайер. Ни одна страна не хочет финансировать новую холодную войну». «Совершенно верно, сэр», — промяблил Джеффри. «Возможно, есть надежда урегулировать эту проблему до того, как отношения между нашими странами станут еще более натянутыми, но для этого понадобится определенная ловкость». Президент направился к двери. «Заканчивайте вашу работу, мистер Хессмайер». — добавил он, — и приходите в Атриум. Нельзя пропустить первые солнечные затмения нового тысячелетия. Глава государства вышел из комнаты, а Джеффри так и не нашел, что ответить. Он без сил плюхнулся в кресло и закрыл глаза. Сам президент слушал его и согласился с ним. Благодаря звезды с такую удачу Джеффри выпрямился и с удвоенной энергией принялся за работу. Этот день наверняка запомнится надолго.